83. Февраль 16 1. Ничто не исчезает и все является лишь продолжением чего-то во времени. 2. Мысль есть энергии, протянутая во времени и изменяющиеся в свойствах своих. 3. Нити мысли непрерывные, как волны то появляющиеся в сфере сознания, то уходящие вглубь ткут одеяния духа. Четвертое. Давление в солнечном сплетении вызывается пробуждением змея. 5. Ныне мысли океан доступен тебе. Бери, что хочешь. Это он лунный предок в тебе говорит. Нельзя, когда все сущее кричит «можно». Дал себе задачу принять пять мыслей утром.